Между тем, в перерывах между этими визитами в середине июля 1955 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором состоялось самое беспардонное, а местами просто хамское, избиение Вячеслава Михайловича Молотова, которому разом припомнили все его мнимые и реальные грехи. Тон в этом избиении – начавшимся еще в июне 1955 года на заседаниях президиума ЦК задавал, конечно, сам Хрущев, который после возвращения из Югославии возомнил себя дипломатическим гуру. Но от первого секретаря ЦК ничуть не отставали и другие члены президиума ЦК, в том числе Булганин, Н. А. Суслов, М. А. Микоян, А.И., и, как это ни странно, даже его давние соратники Маленков, Г.М., Каганович, Л.М., и Ворошилов, К.Е. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2. Опись 1. Дело 143. Лист 195. Российский государственный архив новейшей истории, фонд «Второй», опись 1 дела «Дела» 158-161, «Аксютин», юв «Хрущевская оттепель» и «Общественное настроение в СССР» в 1953-1964 годах, «Москва», 2010 год, «Конец примечания». Тем временем, после «Майской конфронтации», связанной с созданием ОВД, началось относительное потепление в отношении к западными державами, что позволило 18-23 июля 1955 года, то есть спустя ровно 10 лет после окончания Потсдамской конференции, провести в Женеве новую встречу глав государств и правительств великих держав, Советский Союз был представлен Хрущевым Н.С., Булганином Н.А., Жуковым Г.К. и Громыко А.А., Соединенные Штаты Америки президентом Эйзенхауэром и госсекретарем Даллесом, Великобритания премьер-министром Иденом и министром иностранных дел Макмилланом и, наконец, Франция премьер-министром Фором и министром иностранных дел пине В центре внимания участников Женевской встречи были все те же вопросы, которые обсуждались на всех последних сессиях СМИД и прежде всего советский проект Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе, который предусматривал взаимную защиту от любой агрессии и ликвидацию всех иностранных военных баз в Европе, сокращение обычных вооружений и полный запрет ядерного оружия, проблемы взаимоотношений ФРГ и ГДР, их взаимного признания и другие. Однако ни по одному из этих вопросов достичь каких-либо договоренностей так и не удалось Поэтому в заключительных директивах глав правительств министрам иностранных дел поручалось найти возможное решение этих вопросов. Но, несмотря на столь скудные итоги этой встречи, ряд авторов, например, Новик Ф.И, утверждают, что она имела и позитивные результаты, так как, во-первых, главы правительств четырех великих держав все же признали сложившуюся ситуацию на европейском континенте и договорились не прибегать к силе для ее изменения, и, во-вторых, хоть и не на продолжительное время, но все же заметно снизилась напряженность на мировой арене и произошла своеобразная психологическая разрядка. Примечание. Российский Государственный архив новейшей истории, фонд второй, опись первая, дело 158, Новик Ф.И. В ловушке холодной войны, советская политика в отношении Германии в 1953-1958 годах, Москва, 2014 год, конец примечания. Судя по архивным документам, После завершения Женевской встречи в Верхах в самой Москве начался поиск новых подходов к взаимоувязке главных проблем в отношениях с западными державами. В итоге в новом МИДовском проекте, который был подготовлен Семеновым ВС Игромыко АА, была представлена идея, Создание Германской Конфедерации при полном сохранении территориальной целостности и суверенитета ГДР и ФРГ, что, по мнению авторов этого проекта, отвечало как задача укрепления ГДР в качестве суверенного государства, так и задача сохранения в наших руках знамени единства Германии, примечание Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06, опись 14, папка 3, дело 46-е, лист 1, Егорова Н.И., Европейская безопасность, 1954-1955 годы, поиски новых подходов, Холодная война, 1945-1963 годы, «Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год». Конец примечания. Ознакомившись с этим проектом, Молотов В.М., чуть отредактировав его в целом, согласился с идеей и направил его в аппарат ЦК. Однако в самом аппарате данная идея была отвергнута, и в новых директивах советского правительства к новой сессии СМИТ Было указано, что главной задачей остается вопрос о создании системы коллективной безопасности в Европе, первым шагом которой может стать соглашение между НАТО и ОВД. Но в ходе новой сессии смит которая прошла в той же Женеве 27 октября 16 ноября 1955 года, никаких реальных соглашений достигнуто так и не было примечание женевское совещание глав правительств четырёх держав СССР США Франции и Великобритании 1955 год документы Москва 1955 год Егорова НИ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 некотором потеплении в международных отношениях и наступлении так называемого духа Женевы, то есть реальной готовности великих держав обсуждать все острейшие международные проблемы. Кроме того, Женевская встреча в Верхах открыла возможность дальнейшего прогресса в решении германского вопроса, поскольку уже 8 14 сентября 1955 года все-таки состоялся давно ожидаемый официальный визит федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра в Москву. В этой поездке его сопровождали министр иностранных дел Генрих фон Брентано, госсекретарь Ганс Глобке, статс МИДа Вальтер Хольштейн, глава Комитета по иностранным делам Бундестага ФРГ Карло Шмидт, премьер-министр Северного Рейн-Вестфалии Карл Арнольд, а также три видных дипломата Герберт Бланкенхорн, Курт Георг Кизингер и Вильгельм Грэве. Причем тот факт что трое членов делегации Бланкенхорн, Кизингер и Глобке были членами НСДАП и работали в Министерствах иностранных дел и пропаганды Третьего Рейха, за что их приговорили к пожизненному заключению в ГДР, ничуть не смутил самих немцев, да и не вызвал особого протеста со стороны советской делегации, состав которой входили Булганин, Н.А., Глава – Хрущев Н.С., Молотов В.М., Первухин М.Г., министр внешней торговли СССР Кабанов И.Г. и заместитель министра иностранных дел СССР Семенов В.С. Как установил Новик Ф.И., являющийся признанным знатоком данной темы, советско-германские переговоры, в ходе которых состоялись Четыре пленарных заседания проходили крайне трудно и не только из-за проблем возврата немецких военнопленных, а вернее более 9600 военных преступников и непризнания ГДР правительством ФРГ, но и откровенно хамского поведения Хрущева НС, который публично опускался до неприличных жестов и выражений в адрес немцев. Примечание. Новик Ф.И. Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Отечественная история. 1995 год. Номер 6. Новик Ф.И. Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Сентябрь 1955 года. Труды Института Российской Истории, выпуск восьмой й Москва, 2009-й год, Новик Ф.И. В ловушке холодной войны. Советская политика в отношении Германии в 1953-1958-м годах, Москва, 2014-й год, конец примечания. Дело дошло до того, что 12 сентября Дважды возникала угроза срыва переговоров, а сам Аденауэр еле сдержался, чтобы не покинуть их, когда Хрущев, встав из-за стола, повернулся к нему спиной и демонстративно хлопнул себя по заднему месту. Однако благодаря усилиям главы советской делегации Булганина Н.А., проявившего особую выдержку, и министра иностранных дел Молотова В.М., сумевшего пойти на компромисс со своим визави. Визит немецкой делегации завершился успешно, даже несмотря на то, что ряд членов делегации, в частности Хальштейн и Грэве, очень сомневались, стоило ли разменивать последних немецких военнопленных на установление ДИП-отношений с Москвой. Примечание. Павлов, Н.В., Новиков, А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до да Шрёдера, Москва, 2005 год. Конец примечания. По итогам прошедших переговоров было достигнуто соглашение об установлении дипломатических отношений двух стран, а также подписано совместное коммунике, что позволило позднее, в рабочем порядке, подписать отдельный договор о торгово-экономическом сотрудничестве СССР и ФРГ, понятно, что американцы были просто в бешенстве от заключенных соглашений, но поезд уже ушел, и в конце ноября в Бонн прибыл первый советский посол Валентин Александрович Зорин. Между тем, сразу по завершении визита Аденауэра в Москву, прибыли первый секретарь ЦК СПГ Ульбрихт, президент ГДР ПИК и премьер-министр ГДР Гротеволь, которые 20 сентября 1955 года подписали с советским руководством важный двусторонний договор об отношениях между СССР и ГДР, рабочий вариант которого был подготовлен еще в январе 1955 года но не подписан тогда по сугубо прагматическим соображениям. По сути, это был традиционный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в котором помимо традиционных статей оговаривались все условия присутствия на территории ГДР группы советских войск в Германии, главкомом которой продолжал оставаться Андрей Андреевич Гречко, удостоенный за полгода до этого звание маршала Советского Союза. Одновременно состоялся и обмен официальными письмами, в которых подтверждались прежние договоренности о том, что теперь сама ГДР осуществляет охрану и пограничный контроль на всех своих государственных границах, в том числе с ФРГ, а также на коммуникациях между Западным Берлином и ФРГ. Одновременно 16 20 сентября в Москве прошли советско-финские переговоры на высшем уровне, в ходе которых на 20 лет был пролонгирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписанный 6 апреля 1948 года по инициативе Сталина. Кроме того, по предложению главы финского правительства урхо Урхокалева Кэкконена, с которым у Хрущева сразу сложились близкие дружеские отношения, было подписано новое соглашение, в соответствии с которым Москва в обмен на сохранение права вводить свои войска на территорию Финляндии в случае какой-либо агрессии, а также сохранение ее нейтрального статуса, дала согласие на досрочную ликвидацию своей военно ской базы в Пор-Калауд. Кстати, это соглашение вполне вписывалось и в политику Хрущева по резкому сокращению вооруженных сил СССР, первый этап которого пришелся на 1955-1958 годы. За этот период численность советской армии и военно-морского флота сократилась с почти... 5 млн. 396 тыс. до 3 млн. 247 тыс. военнослужащих, то есть почти на 40%. Несколько позже, в ноябре 1955 года, в развитии этих соглашений состоялись советско-норвежские переговоры, по итогам которых главы правительств двух стран Булганин а и Герхардсен, несмотря на то, что Норвегия была членом НАТО, подписали соглашение, где был зафиксирован отказ Осло от размещения на своей территории любых иностранных военных баз и ядерного оружия. Позднее, пытаясь объяснить этот феномен поведения Эйнера Герхардсена, ряд авторов выдвинули разные спекулятивные версии. Например, профессор Веллер утверждал, что на этот шаг он пошел под влиянием своей супруги Верны, которая была агентом КГБ. Примечание. Веллер. «Скандинавиан Секьюрити и Интеллидженс. The European Union. The W.E.U. And Nature. Вашингтон. 1997 год. Конец примечания». Хотя полковник Дубенский, Б.А., который в 1957-1962 годах под прикрытием советника советского посольства возглавлял легальную резидентуру КГБ в Осло, твердо заверял, «Верна никогда не была нашим агентом, и мы никогда не подталкивали ее к черте, которую сама не хотела переступить». Примечание. Колпакиди, АИ, Север, А, Внешняя разведка СССР, Москва, 2005 год. Конец примечания. А беглый сотрудник архива ПГУ КГБ СССР Митрохин, ВН, и издатель его архива британский историк Эндрю вообще заявили о том, что сам лидер Норвежской рабочей партии, отец нации и самый выдающийся премьер-министр Геррхардсен был агентом КГБ, известным под агентурным псевдонимом Ян. Примечание. Конец примечания. Однако все эти версии до сих пор не признаются достоверными не только всем сообществом профессиональных историков, но даже разведслужбами многих западных держав, в том числе ЦРУ США. Наконец, тогда же, в ноябре 1955 года, состоялись официальные визиты советской парламентской правительственной делегации, которую возглавили Булганин-Н.А. и Хрущев-Н.С. в три дружественных страны – Индию, Бирму и Афганистан. Сначала самолет с членами советской делегации из Москвы через Ташкент проследовал в Дели, где прошли переговоры с первым президентом Индии Раджендром Прасадом, которого Хрущев-Н.С. назвал пожилым человеком мрачного вида, неприязненно отнесшимся к нашей делегации, а затем и с главой индийского правительства Джавахарлала Мнеру, с которым у нас сразу же сложились очень доверительные отношения. Примечание. Хрущев. «Время, люди, власть». Книга третья. «Москва. 1999 год. Конец примечания». После первого раунда переговоров советские гости в сопровождении членов индийского правительства под охраной самого главы КГБ СССР генерала армии Серова и А совершили поездку по Индии и посетили Калькутту, Бомбей, Мадрас и даже по личной просьбе самого Неру Кашмир, который был давним яблоком раздора с соседним Пакистаном, Затем советская делегация посетила соседнюю Бирму, где почти 10 лет шла ожесточенная гражданская война как между самими штатами, так и между разными политическими силами, в том числе коммунистами, гомендановцами и националистами. Тем не менее Булганин, Н.А. и Хрущев, Н.С. провели очень продуктивные переговоры с главой правительства у Ну, и подписали первый в истории двух стран договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Наконец, на обратном пути в Москву члены советской делегации приземлились в Кабуле, где встретились с королем Мухаммедом Захир-Шахом и премьер-министром Мухаммедом Даудом, никогда не скрывавшими своих дружеских и просоветских настроений, По итогам этого продолжительного визита 29 декабря 1955 года Верховный Совет СССР даже принял отдельное постановление, где прямо говорилось о том, что в результате поездки товарищей Булганина Н.А., Хрущева НС сделан новый большой шаг в укреплении дружбы и сотрудничества СССР с Великой Индией, Бирмой и Афганистаном в борьбе за мир, ликвидацию холодной войны и дальнейшую разрядку международной напряженности, что в ходе этого визита вновь подтверждено единство целей и стремлений наших государств в коренном вопросе международной жизни, в вопросе о сохранении и укреплении мира и, наконец, что важным итогом поездки товарищей Булганина Н.А. и Хрущева Н.С. в страны Азии составляют такие достигнутые с этими странами соглашения о расширении торговли экономических, культурных и других связей, основанных на принципе равенства и взаимной выгоды, без навязывания каких-либо обязательств политического или военного характера. Примечание. Ведомости Верховного Совета СССР 1956 год. Номер первый. Конец примечания.